2. Какое-то время ехали молча. Маруся устроилась на заднем сидении, придерживая коробку с тортом, пристегнутую для надежности ремнем безопасности. «А ты это семейство лично знаешь? Они какие-то ваши друзья или родственники?» – спросила Маруся, чтобы как-то завести беседу и скрасить дорогу. «Нет, не родственники, но какие-то бабушкины знакомцы. У них младший мальчик заболел», – ответил ей Ив. «Заболел?» – Марусин голос слегка дрогнул. Она была довольно чувствительной девушкой, часто жертвовала на а болезнь детей всегда принимала близко к сердцу. «Надеюсь, ничего серьёзного?» «Я не понял, серьёзно или нет. У него не физическое заболевание, не рак там какой-нибудь, а что-то с психикой, депрессия или что-то похожее». «Депрессия у такого малыша разве это возможно?» – удивилась она. «Я не врач, не знаю, что возможно, а что нет». Маруся замолчала, задумавшись. По лобовому стеклу застучали первые крупные капли дождя. Сначала редко, но постепенно дождь усиливался на подъезде к деревне, перерастая полноценный ливень. Щётки, включённые на максимальную скорость, еле-еле справлялись с потоком воды, хлынувшей на машину с неба. «Да что же это творится? Как торт из машины выносить будем? Не смыло бы нас вместе с ним!» – разволновалась Маруся. «Не бойся, что-нибудь придумаем. Уже почти приехали!» – успокаивал её Ив. Прямо посреди леса наконец-то показался хутор. Молодой человек остановил машину возле ворот и набрал на телефоне номер оборотня Михаила. «Алло, привет, дружище!» — сказал он в трубку. «Мы тут сюрприз твоему, братишки, привезли. Только не знаем, как его под таким ливнем из машины вынести». «Здоров. Приехали уже?» «Сейчас возьму большой зонт, выйду навстречу», — услышала Маруся его ответ. «Хорошо. Ждём в машине. Мы прямо перед воротами». Через несколько секунд из дома показалась высокая фигура старшего брата с чёрным зонтом в руках. Он несколько секунд постоял на веранде, оценивая масштаб катастрофы, потом раскрыл зонт, и, пригибаясь и закрываясь им от дождя и ветра, помчался открывать ворота. Распахнув широкие створки, подбежал к машине и проговорил его в опущенное окно. «Заезжайте во двор, максимально близко к крыльцу, и ждите меня. Я буду над тортом зон держать. Мария, привет. Как здорово, что вы сами приехали. Огромное вам спасибо». Маруся улыбнулась ему своей белозубой улыбкой и приветливо помахала рукой. Втроем им удалось аккуратно внести коробку с тортом в дом, почти не промокнув. В прихожей их встречала хозяйка. Самого именинника нигде видно не было. «Здравствуйте», — сказала им красивая женщина с грустной улыбкой. «Какая большая коробка! Заносите её на кухню. Ставьте на стол. Я позову Тишу». Со второго этажа спустился мужчина. Маруся встретилась с ним взглядом, и сердце её пропустило удар, а в лёгких вдруг закончился воздух. Ледяной животный ужас пробежался холодком по спине, потрогал затылок, чуть приподнимая волосы дыбом. Он посмотрел ей в глаза. И Марусе показалось, что через них ей заглянули прямо в душу. И этот взгляд был таким опасным, что на секунду ослабли коленки. Сердце стучало как бешеное. Страшно было так, как если бы она встретила в лесу опасного зверя, один на один, без возможности спасения. Девушка сглотнула образовавшийся в горле комок, нашла в себе силы слабо кивнуть и произнести севшим голосом. «Здравствуйте», посмотрела на Ива. Тот тоже выглядел бледно а мужчина улыбнулся и сказал низким, спокойным, чуть рычащим голосом. «Здравствуйте». Чувство острой опасности схлынуло и исчезло, как отползает волна, слегка потрогав песок и мелкую гальку. Тембр его голоса завораживал, трогая какие-то струны в её душе. И сейчас это был уже не страх. Маруся отвела взгляд, успокаиваясь отгоняя беспричинную панику. «Всё хорошо. Просто человек у себя дома. Он несёт ответственность за всё здесь происходящее» и, естественно, имеет право посмотреть на чужаков настороженно. Как бы ты сама вела себя, живя в лесу с больным ребёнком на одиноком хуторе. Он не хотел ничего плохого, просто посмотрел подозрительно. Но взгляд всё равно звериный. Уж не повиня ли такого папашу у мальчика проблемы с психикой?» – подумала Маруся, но тут же отогнала эти мысли, как недостойные беспочвенные. Кухня в их доме большая и светлая, стены сплошь деревянные. Пространства в ней столько, что она легко совмещала в себе и рабочую зону с большой плитой, и столовую с массивным обеденным столом, на который Маруся с Ивым поставили коробку. Через минуту в столовую появилась женщина, ведущая за руку мальчика. Тот был спокоен, но не улыбался и совсем не выглядел именинником. Равнодушным взглядом посмотрел на гостей и остановился перед высокой коробкой с тортом. Михаил подошел к нему и обнял его за плечи. «Братишка, мы все поздравляем тебя с днем рождения. Очень сильно тебя любим, хотим, чтобы ты всегда был весел, здоров и счастлив». И вдобавок ко всем подаркам хотим преподнести еще один сладкий сюрприз. «Спасибо!» – просто ответил Тиша. «Ну, подходи, открывай коробку. Посмотрим, понравится тебе или нет». Легонько подтолкнул его в спину Михаил. Родители тоже смотрели, затаив дыхание. Так как мальчик не двинулся с места, Маруся сама развязала большой красный бант и одним ловким движением подняла крышку вверх, демонстрируя свое творение. Торт и вправду удался на славу. Аппетитно блестела идеальной гладкой шоколадной глазурью, Тут и там застыли в различных позах фигурки супергероев, а в центре возвышалась причудливая свеча в форме цифры 9. Лицо мальчика озарила неуверенная улыбка. В глазах блеснули искорки любопытства. Он подошёл к десерту, осторожно потрогал присевшего на краю второго яруса Человека-паука, провёл пальцем по шоколадному крему в том месте, где он немного стёк на подставку, и, облизнув испачканный палец, сказал «Спасибо! Красивый торт! Мне нравится!» Маруся с облегчением выдохнула и вся семья заулыбалась. «Там такой ливень на улице! Ещё чего доброго смоет вас на обратной дороге! Оставайтесь у нас переждать дождь!» сказал Михаил с тревогой, глядя в окно, по стеклу которого сплошным потоком текла вода. Хозяйка дома подошла к занавескам и отодвинула их рукой. За шторами оказалась раздвижная стеклянная дверь на террасу. Там, где заканчивался навес, дождь крупными частыми каплями барабанил по деревянному настилу и стекал на траву, быстро образуя большие лужи. Ветер немилосердно трепал садовые деревья и кусты, будто руками обрывая с них листья. «Конечно, оставайтесь», — сказала она. «Ехать в такую погоду не только неприятно, но, может быть, даже опасно», — Маруся неуверенно посмотрела на Ива. Тот подошёл к окну и выглянул на улицу. «Спасибо. Действительно, гроза разошлась не на шутку. Мы лучше переждём». «А знаете что?» — подал голос Михаил. «Оставайтесь на праздничный обед». Ну, сами подумайте, куда вы поедете такой погодой? У нас гостей нет, не будет и друзей тише. Так поможете нам торт съесть? Заодно, если вдруг на вкус он не так прекрасен, как на вид, он бросил хитрый взгляд на Марусю, не придется долго искать кондитера. Ну, или благодарить вас, к чему я все же склоняюсь гораздо больше, тоже будет сподручнее. И вы увидите реакцию на свой шедевр от благодарных заказчиков в реальном времени. Да как-то неудобно. Маруся опять посмотрела на Ива, потом перевела взгляд на хозяев дома. Мужчина смотрел на неё спокойно и приветливо, а женщина сказала. «Конечно, оставайтесь. У нас такой большой праздник, а гостей всего ничего. Детей так и вовсе нет. Нам хочется, чтобы в этот день дом наполняли разговоры и смех молодёжи». «Ой, я совсем забыла!» – вдруг спохватилась Маруся. «У меня же есть подарок для Тиши!» Девушка поспешно сняла со спины рюкзачок, расстегнула молнию и достала оттуда яркую коробочку с конструктором. «Это тебе!» – протянула её мальчику. «С днём рождения!» «И надеюсь, тебе понравится». Тише взял коробочку и безразлично посмотрел на рисунок. «Что это?» – растерянно спросил он. «Карета?» – растерянно произнесла Маруся. «Я не знаю твоих увлечений, поэтому положилась на свой вкус». Мальчик заинтересованно посмотрел на карету, нарисованную на коробке, потом поднял глаза на Марусю и, слегка улыбнувшись краешком губ, произнес. «Оставайтесь, мы все будем вам рады. Вас как зовут?» «Меня зовут Мария, но все называют Марусей. И ты тоже так называй. А его зовут Иван, — улыбнулась она мальчику. — Как зовут тебя и твоего брата, мы уже знаем. — Очень приятно, Маша, — вступила в разговор Тишина мама. — Я Ольга Дмитриевна, а мой муж — Михаил степанович Ваш торт просто чудо и произведение искусства. Вы настоящий профессионал. — Спасибо, — засмущалась Маруся. — Я действительно старалась. Детские торты всегда готовлю с особой тщательностью. Это мои любимые заказы. — тише Иди покажи пока гостям свою комнату, а я вернусь к приготовлению праздничного обеда. Гости приедут совсем скоро, а у нас ещё и половины блюд нет. Может быть, вам нужна помощь? Я с удовольствием, — предложила Маруся. Нет, спасибо, — хозяйка приветливо улыбнулась. Мы справимся самостоятельно. Мальчик направился к лестнице. Маруся и Ив, смущённо переглядываясь, последовали за ним. Идите, я совсем скоро к вам присоединюсь, — сказал Михаил. Торт можно оставлять при комнатной температуре? «Или лучше поставить в холодильник?» спросил он, обращаясь к Маруси. «Лучше, конечно, в холод». Она чего то смутилась под его взглядом. Михаил открыл холодильник и, осмотрев плотно заставленный продуктами полками, скептически хмыкнул. «Пожалуй, я занесу его в погреб. Там достаточно прохладно. А ты тише покажи гостям свою коллекцию. Думаю, она их впечатлит». Маруся перевела вопросительный взгляд на мальчика, но тот уже равнодушно поднимался вверх по лестнице на второй этаж. Гостям ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Комната тише была светлая и просторная, как, впрочем, и все комнаты в этом большом уютном деревенском доме. Стены деревянные, без какой-либо штукатурки или обоев. Письменный стол возле окна, книжный шкаф рядом с ним. В углу диван тахта в форме машинки, а всю другую стену занимали широкие полки с макетами замков. Маруся, подойдя ближе, ахнула от восхищения. Замки были самые разные, начиная от Хогвартса из Гарри Поттера, заканчивая почти точной копией замка Редзивиллов в Несвеже. Макеты были сделаны из совершенно разных материалов. Большая часть из конструктора Лего и его аналогов, но были и склеены из картона, разрисованные вручную. «Вот это да!» «Тише, ты сам всё это делаешь!» восхищенно обернулась к мальчику Маруся. «Чаще всего сам. Но и Мишка иногда помогает, особенно когда их нужно разукрасить. Он очень здорово рисует». Ив тоже подошёл к полкам и удивлённо цокл языком, разглядывая маленькие копии старинных построек. Кроме самих зданий возле замков, в некоторых местах застыли фигурки людей и животных. Были также деревья и кусты. «Так значит, с подарком я угодила?» «Карета как раз прекрасно впишется в твою коллекцию». «Вы действительно угадали. Хотя такой выбор конструктора может показаться странным, но в случае с Тишей он является почти единственно верным». Вместо мальчика ответил его старший брат, заходя в комнату. маруся продолжала рассматривать Тишину коллекцию, когда ее внимание привлекла лежащая на верхней полке карнавальная маска с перьями на наподобие венецианской. «Какая прелесть! Можно я примерю?» спросила девушка, беря ее в руки и рассматривая со всех сторон. «Нет!» — крикнул Тиша, было уже поздно. Маруся надела маску себе на лицо.